Часами он пошел в мастерскую. Альваро шёл на машинке. В глубине комнаты сидела девушка и пришивала пуговицы. Прямо над ней, на гвозде, висела гитара. Над гитарой красовалась надпись: "Говорить о политике запрещается". Полковник не знал, куда девать руки, поставил ноги на перекладину табурета. Дерьмовая жизнь, полковник. Полковник вздрогнул, только без ругательств, сказал он. Альфонсо надел на нос очки и стал внимательно осматривать ботинки полковника. "Я насчет ботинок", сказал он. "Ничего себе обнова у вас". "Но ведь это можно сказать и без бранных слов", сказал полковник, показывая подошвы своих лакированных туфель. Этим чудищам сорок лет, но они впервые слышат подобные ругательства. "Готово!" крикнул Херман из глубины мастерской, и тут как раз часы зазвонили. В соседнем доме забарабаняли в стену, и какая-то женщина прокричала: "Перестаньте играть на гитаре, еще год не прошел со смерти Агустина!» Все засмеялись. Это же часы. Херман вышел с часами в руках. "Ничего серьезного?» — сказал он. "Если хотите, я провожу вас до дома и помогу повесить". Полковник отказался. "Сколько я должен?" "Не беспокойтесь", полковник», — ответил Херман, садясь на прежнее место. В январе за все заплатит петух. Полковник решил, что настал подходящий момент. Хочу предложить тебе одну вещь, сказал он. Какую? Я дарю тебе петуха. И он обвел взглядом всех присутствующих. Я дарю его всем вам. Херман озадаченно посмотрел на него. Я слишком стар, продолжал полковник. Он придал голосу подобающую случаю убедительность. Слишком большая ответственность. Вот уже несколько дней мне кажется, что он умирает. "Вы зря тревожитесь, полковник", сказал Альфонсо. "Просто в это время петухи меняют перья, поэтому у них воспаленная кожа. Через месяц он будет в порядке", заверил Херман. "В любом случае, я не хочу больше держать его у себя", сказал полковник. Херман сверлил его взглядом. Поймите, полковник настаивал он, — важно, чтобы именно вы принесли на гальеру петуха Агустина». Полковник помолчал. "Я понимаю", сказал он. Поэтому я до сих пор его и держал. Он стиснул зубы и почувствовал в себе силы продолжить разговор. "Самое плохое, что осталось еще три месяца", Херман наконец понял. "Если дело только в этом, нет ничего проще", сказал он, и внес предложение. Остальные одобрили. Вечером, когда полковник вернулся домой со свертком под мышкой, жена встретила его, не скрывая разочарования. "Ничего не вышло?" спросила она. "Ничего", ответил полковник. "Но это уже не важно. Ребята взялись кормить петуха.